«Ну какой я молодец!» Перебираю в памяти намеченные на сегодня дела и для верности загибаю пальцы. Контакт установил, с мраком договорился, с Кербисом познакомился и даже помог кое в чем. Свел вместе наших и ихних физиков. «Скоро изготовим еще две новенькие с иголочки». Солнечные системы и стабилизируем квантар. Главное не промахнуться, выхватить из недр звезды солнечную массу за 250 плюс-минус 20 секунд до начала взрыва. Тогда никакого взрыва и не будет. А вторую массу выхватить через 2 минуты или через 2 дня чтобы окончательно погасить все возмущение. Когда и как выхватывать зависит от того, насколько точно угадаем момент с первой. Я молодец, не стыдно признаться. Как говорил брат моды, я рад, что мой труд пропал не даром. Завтра проконтролирую ещё раз и вплотную займусь мирямочками. А потом, братьями по разуму. «Лыбишься, да? Ты хоть раз в жизни можешь сделать что-нибудь по-человечески?» В палатку врывается злая, как фурия Анна. Очки зажатые в лапе. Что-то будет. Если женщина не права, попроси у нее прощения. Не помню кто. Дюма вроде. Сейчас проверю, прав ли он. «Анна!» Прости, у меня есть смягчающие вину обстоятельства. И единственный, кто остался в строю, я и Гербер. Кто такой Гербер? Ты собиралась сучить Герберу уверительные грамоты? Вручить Герберу сейчас, как тресну, ну, вручить Гербесу, а говорился. Что о чём думал, когда я перед строем стояла? А что можно думать, глядя на твою спинку? А куда ты убежала? Я должна была взять ситуацию под контроль. Взяла. У меня никогда не было такого провала. Анна неожиданно утыкается носом в угол и заливается слезами, рыдает захлёб. Это уже серьёзно. Сажусь рядом, обнимаю за плечи, прижимаю к себе. Весь день куырком схлепывает она. С самого утра знала, что добром это не кончится. Но откуда ты могла знать? Глобысти да срок родила, и утром на хвост наступила. Сразу поняла, что ты ничего не подготовил. Потом в катере шишку набило, потом люк заело. Хоть бы одна добрая примета. Всё, всё к беде. Она поливает мою грудь потоком слёз, влизывая ей физиономии, нежно гладя по спинке. Вот не думал, что она впредь и верит. Ну ведь всё кончилось хорошо. Посмотри, как нас в новостях показали. Пускай у неё очки, информационный ролик, который подготовили мы с Кербесом 2 часа назад. Он тоже был в панике. «Меня вызвал мрак. Кербису срочно нужен был материал для всепланетного выпуска новостей, но пускать в эфир то, что сняли его операторы, опозорится. Около часа мы комбинировали кадры, снятые его операторами, кадры с очков драконов и откровенную компьютерную реставрацию. Получилось недурственно. Сюжет прост». Ожидающие люди, замерзший оркестр, Наши драконы-потеряшки на правом фланге. Крупным планом опускающийся катер, Напряженные лица, открывающийся люк, Анна на трапе. Дирижер взмахивает руками, Оркестр оживает, И Анна шевствует вперед. На заднем плане я. Но я после нее не смотрюсь. Так себе». Дракон какой-то. Вот он, но это другое дело. Повелительница. Крылья словно шлейф платья королевы, словно плащ рыцаря за спиной. Неплохо получилось, комментирую я и получаю в ответ печальный взгляд мокрых глаз. Дальше тоже неплохо. Дальше ещё лучше. Ты смотри, не отвлекайся. Она опять прижимает очки к глазам. Драконы замирают. Анна впереди, за ней две ровные ширенги. Крупные планы чередуются с общими, наплывами, панорами и видам оркестра. Мы с Кербисом специально слегка затянули этот эпизод, чтобы у зрителей создалось впечатление, что всё долго-долго шло как надо. И только под конец случился нежданчик. Масараж только сейчас заметил. Все драконы как драконы, и лишь у меня право флангового. Хвост трубой, мачта, флагшток, вымпел на корму вешать вырезать надо было. Что теперь же лететь? Поисту шёл. Внезапно камера резко смещается. Останавливается на лобасти Драконочка валится на бок Сворачивается в кольцо Резкий наплыв Изображение сначала расплывчатое Но оператор тут же наводит резкость Видно, как мокренький крошечный дракончик Впервые встает на лапки Общий план Драконы сначала ближайшие А потом и все остальные Спешат к областью. Анна сначала недовольно оглядывается, потом несётся галопом и даже кого-то успевает обогнать. Опять смена кадра. Оператор, видимо, бежит вместе с драконами. Картинка дрожит и прыгает вверх-вниз. Дракончик крупным планом испуганно прижимается к камню. Кто-то протягивает к нему ладонь. Дракончик шипит и пятится. Снова общий план. Драконы столпились тесным кружком, сзадим ничего не видно. Они вытягивают шеи, стоят на задние лапы. Вокруг драконов толпа людей. Из-под брюха зелёного дракона выбирается девушка и встаёт на колени рядом с новорождённым. Во весь кадр руки девушки. Она поднимает дракончика с земли, прижимает к груди. Что-то говорит, встает, уходит. Драконы постепенно уступают дорогу. Оператор на ходу снимает ее спину и бритый затылок. Вид спереди. Девушка идет, прижимая к груди дракончика. За ней сменит мама новорожденного. Изгибая шею, заглядывает то справа ту слева. Дальше, вытянувшись клином, оживлённо переговариваясь, топают остальные драконы. Крупный план. Счастливое лицо девушки, материнская улыбка. Дракончик в её ладонях уже не боится. Он вертит головкой и облизывает носик. Ну как, спрашиваю я. Кто снимал? Там же не было людей. Кадры сочкув драконов. Немного выдумки, немного компьютерной реставрации, и вот появился оператор. Теперь это документальная съёмка. Адька-втиратель, покажи ещё раз последний кадр. Показываю. Мне он самому нравится. Анна довольна. Слёзы высыхают. Теперь начнёт кусаться. Я её знаю. В следующем выпуске новостей будет продолжение. Взволнованный отец вышагивает под дверью, но его не пускают. Анна встаёт, кладёт лапу мне на плечи. Коша, спасибо. В таком виде это уже не дипломатический скандал, а братаня цивилизаций. Да я тебя в носик поцелую.